Глава вторая. Химический состав клетки. Вы уже знаете, что все живые организмы сходны по строению. Они состоят из клеток. Но оказывается, сходен их химический состав. Клетки всех живых организмов состоят из одних и тех же элементов. Это углерод, кислород, азот, водород, йод, сера и многие другие. Большинство элементов находятся в клетке в виде химических соединений, веществ, различают неорганические и органические вещества. Самое распространенное неорганическое вещество в живом организме – вода. Ее содержание в среднем составляет до 80% массы тела. Даже в эмали зубов содержится 10% воды, а в костях – до 20%. Роль воды в клетке велика. Прежде всего, она определяет физические свойства клетки, ее объем, упругость. Многочисленные химические реакции проходят в водной среде, так как вода хороший растворитель. Да и сама вода участвует во многих химических реакциях. Вода помогает удалению из организма ненужных и вредных веществ, образующихся в результате обмена. способствуют перемещению кислорода, углекислого газа и питательных веществ по организму. В состав живых организмов входят и минеральные соли, правда, в незначительных количествах. Соли калия и натрия обеспечивают выполнение важной функции организма – раздражимость. Соли кальция – придают прочность костной ткани. Фосфор, которого много в рыбе и гречневой каше, стимулирует интеллектуальную деятельность. Яблоки накапливают железо, которое входит в состав гемоглобина. Ламинария, морская капуста, богата йодом. Он необходим для работы щитовидной железы. Только в живых организмах содержатся органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Белки – это основное вещество клетки. Они участвуют в формировании ядра, цитоплазмы клетки, ее органоидов. Белок гемоглобин переносит кислород. Ни одно движение, связанное с сокращением мышц, не осуществляется без сократительных белков. Участвуют белки и в защите организма от инфекций свертывание крови важную роль в организме играют и углеводы это хорошо известные всем глюкоза сахароза, свекловичный сахар который мы едим каждый день клетчатка крахмал основная функция углеводов энергетическая живые организмы могут запасать углеводы в виде крахмала у растений и гликогена у животных и грибов Углеводы выполняют защитную и опорную функции. Клетчатка входит в состав всех оболочек растительных клеток. Хитин образует наружный скелет насекомых, ракообразных. Жиры выполняют в организме ряд функций. Например, служат запасным источником энергии. Выполняют и опорную функцию, входя в состав клеточной и ядерной оболочек. У некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и служат теплоизолятором, то есть предохраняют организм от потери тепла. Например, у китов толщина жирового слоя достигает 1 метра. Большое значение имеют жиры и как внутренний резерв для извлечения воды. В результате процессов, протекающих в клетках, из 1 кг жира – образуется чуть больше одного килограмма воды. Это очень важно для животных, впадающих в зимнюю спячку – сусликов, сурков, медведей. Благодаря своим подкожным жировым запасам они могут не пить в это время до двух месяцев. Верблюды во время переходов по пустыне обходятся без питья до двух недель. Необходимую организму воду они извлекают из своих горбов вместилищ жира нуклеиновые кислоты ответственны за хранение и передачу наследственных признаков от родителей потомству Итак наиболее распространенные элементы в живых организмах кислород углерод азот водород Химический состав всех живых организмов сходен в состав живых организмов вход Органические вещества – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и неорганические – вода, минеральные соли.